Из двойки кремния также состоят маленькие одноклеточные растения, которые называют диатомовые водоросли. Они и так называются, потому что клетка наиболее типичных разновидностей этих растений разделена на две почти отдельные друг от друга части. По-гречески «ди» означает «через», «сквозь», «насквозь», а «темнейн» – «резать», «разрезать», «рубить». То есть клетки разрублены на всем протяжении. Поскольку кизельгур или диатомит состоит из многочисленных пор, внутри и между которыми есть свободное пространство, то он очень хорошо впитывает жидкость. Так он может впитать в три раза больше нитроглицерина, чем его собственный вес. Из смеси диатомита и нитроглицерина можно делать брикеты и шашки, хранить и работать с которыми можно, не опасаясь случайного взрыва. Однако если брикеты сдетонируют в результате внешнего воздействия, в частности из-за электрической искры, переданной с большого расстояния, то произойдет очень мощный взрыв. Патент и авторские права на изобретение защищенного от случайного взрыва нитроглицерина Нобель оформил в 1862 году, назвав его «динамит» от греческого «динамис» — мощь, энергия. Открытие динамита, а также и другие открытия в области взрывчатых веществ, принесли Нобелю успех и известность. После своей смерти он оставил 9 миллионов долларов для создания фонда Нобеля. Каждый год этот фонд производит выплату Нобелевских премий в четырех областях науки – физике, химии, медицине, физиологии, а также литературе и борьбе за мир. В 1957 году в Нобелевском институте был обнаружен новый химический элемент под номером 102, который был назван Нобелий в честь Альфреда Нобеля. Динамо-машина. Впервые электрический ток был получен при помощи батарей. Однако таким способом было сложно и очень затратно получать большое количество электричества для обслуживания крупных объектов. Ключ к решению задачи по нахождению нового способа получения тока был найден датским физиком Хансом Кристианом Эрстедом. Он обнаружил, что провод, по которому проходил ток, притягивал стрелку компаса и сделал вывод, что между электричеством и магнетизмом существует связь. Английский химик Майкл Фарадей доказал, что существует и обратная связь. В 1831 году он установил, что при движении магнита внутри проволочной катушки в ней появляется ток. Таким образом, как движущийся ток вызывает магнетизм, так и движущийся магнит вызывает электрический ток. После этого открытия стали думать о том, как обеспечить постоянное вращение катушки между магнитными полюсами и собирать вырабатываемую таким образом электроэнергию. Постоянное вращение катушки могло быть обеспечено за счет турбины, приводимой в действие водой или паром. Таким образом происходило превращение механической энергии в электрическую, что позволяло снабжать электричеством целые города и крупные промышленные предприятия. Подобное устройство было названо «генератор» от латинского «гигнере» – «производить». Действительно, генератор производит электричество. Однако ранее это устройство называли динамоэлектрическая машина. На греческом «динамис» означает «сила, мощь, энергия». Это название таким образом означало машину, производящую электричество из обычной неэлектрической энергии. Короче говоря, ее просто называли «динамомашина». С этим названием у жителей Константинополя связаны неприятные воспоминания. Когда впервые было решено электрифицировать город, турецкому султану объяснили, что для этого необходимо установить динамо-машины. Султан, не будучи хорошо образованным человеком, не знал, что такое динамо-машина, но хорошо знал, что такое динамит, с которым динамо созвучно по названию. Предположив, что динамо-машина – это нечто нехорошее и опасное, султан запретил электрифицировать город, оставив его на несколько лет без электричества – пока, в конце концов, разрешение на это все же было получено. Динозавр. Из всех вымерших существ, когда-либо обитавших на Земле, наиболее яркими были гигантские пресмыкающиеся, жившие в мезозойскую эру. По способу их передвижения вся группа животных получила название «пресмыкающиеся» или «рептилии» от латинского «репере» – «ползать».